Таратута, дочь известного анархиста, филолог, историк, была семьей выслана из Москвы в 1937 году. Бежала из ссылки два года спустя. Во время войны работала в Академии наук. В 1950 году арестованная по обвинению в шпионаже получила 15 лет лагерей. В 1954 году была освобождена одной из первых по ходатайству близко знавшего ее Фадеева. О родителях.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 «Ты настоящий пионер, а твой отец враг народа!» Голод был, сорвался, и он заплакал. Сначала тихо, потом отвернул голову, зарыдал. Никого вокруг не было, подолго молчали. «Я никогда не забуду горе этого отважного в человека!» В Чехословакии встретили далеко не так радушно, как в Польше. Огнев записал в дневнике...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 оказался классическим фантомом, приманкой орудия мировой энтропии. В отношении Куджавы к энтропии пора разобраться.